«Значит так. Первым пойдет фрегат удалой. Это значит, что бросковая масса люксогена составит тонну 200 А потребная энергия должна быть...» Масленников явно что-то подсчитывал. «Должна, значит, составлять, ну, скажем, 2 тераватта. Угу. Я дам обратный отчет и когда я скажу ноль...» «Вы, дорогой Шура, подадите эти самые два тераватта на люксогеновый дюар. Ясно? Три, два, один, ноль!» С каждым словом Масленникова Лейкин перебрасывал на пульте один из непривычно крупных, похожих на открывалку для пива, желтых рычагов. А при слове «ноль» вдруг резко опустился на четвереньки и нажал обеими по пианистски растопыренными пятернями четыре педали одновременно. Оно и понятно, что педали четыре, у чаругов-то четыре ноги, а не две, запоздало сообразил я. Вдруг раздался негромкий хлопок, а вслед за ним откуда-то из-под пола захрипела омерзительная, немелодическая какофония в которой я не сразу признал чорукскую музыку. Отыграв пять тактов, музыка стихла. «Что это было?» — спросил я Лейкина. «Стандартное оповещение о том, что x переход бы благополучно состоялся. Могу себе представить, какая мерзость полилась бы нам в уши, если бы x переход состоялся неудачно». «А я не могу», — серьезно сказал Лейкин. Тем временем за шутками-прибаутками я совершенно пропустил мимо сознания эпохальность произошедшего. А ведь если подумать, нужно бы аплодировать стоя только что мы, земляне, воспользовались инопланетными икс-воротами для своих корыстных земных нужд, И тем самым прорвали икс блокаду, забавно. При этом я совершенно не задумывался и над таким, казалось бы, лежащим на поверхности вопросом: где же оказался фрегат удалой после манипуляций Лейкина и Масленникова? Из системы Макранта он, конечно, улетел, а вот куда прилетел, уж не прямиком ли врачью-столицу. Товарищ Иванов, конечно, об этом задумывался, поэтому, как я узнал позднее, притершись к борту Удалова, синхронный x переход с фрегатом совершили также два «Орлана». И вот, примерно через полминуты, один из них снова вынырнул из наших x ворот вернувшись в систему «Макран». Его пилот сообщил о том, что все нормально и можно проводить всю эскадру. Прошло полчаса. За это время мы с Лейкиным успели прокачать через их ворота целый героический зоопарк. Линкор-авианосец «Суворов», линкор «Белоруссия», фрегаты «Новгород Великий», беспощадный, неустрашимый, танкодесантные корабли «Леонов», Альшанский, Рубан, Люксогеновый танкер Таганрог и шесть клонских вымпелов во главе с линкором Кават. С каждым боевым звездолетом синхронно совершали икс-прыжки от 5 до 10 разномастных гражданских посудин, яхты и катера, рейсовые планетолеты и контейнеровозы, а в паре с фрегатом Рахбар прыгнул тот самый круизный лайнер Одесса. Гордость гражданского космофлота Синанджа я сразу узнал его величаво-горбатый Абрис. Оставался Арьергард, крепость Шаррукин-23, которую волочили буксиры Барс и Орхидея, а с ними икс-крейсер Ключевский и вооруженная яхта Зор. С крепостью также шла большая группа истребителей Барража, Гриф. Чаруги, судя по радиообмену, встретили это величественное шествие с неожиданным равнодушием. Никто больше не нападал и даже не пытался. Но почему? Вначале я грешил на экскрейсер Ключевский. Он де испугал рассудительных и трусоватых чаругов своей способностью, стремительно погружаться и всплывать в самом неожиданном месте, не столько даже испугал, сколько смутил их чувствительные умы. Как выяснилось уже значительно позднее из разговора с товарищем Ивановым, это предположение было верным. Но было и еще одно обоснование чурукской апатии. Дело в том, что целью всех действий чаругов было выдавливание вооруженных сил великорасы из системы Макран. Выдавливание, а не уничтожение. Мы разблокировали ворота и, так сказать, самовыдавились. Чего им еще было желать? К чему атаковать нас и нарваться на неизбежные в этом случае потери? То-то. В эту схему не укладывалось нападение эзошей, чурукского спецназа, построенного по типу закрытого военно-религиозного ордена. Но Эзоши. Эзоши это Эзоши. В целом же нам не особенно мешали. Я на время оставил пультовую Илейкина и отправился прогуляться по реакторной. Мои циклопы вели себя как паньки. Кое-кто разбирал штурмовые винтовки эзошей, кое-кто тешился с электроножами, кто поразумнее попросту отдыхал, приняв горизонтальное положение. Мало ли какой приказ поступит через минуту. Группа любознательных под водительством Щедролосева расселась на полу напротив большого овального монитора пультовой и наблюдала за тем, как фокус x ворот поглощает один корабль за другим. «Ну, как вам зрелище?» — поинтересовался я. «По правде сказать, амбивалентно», — ответил, конечно же, Щедролосев. Слово «амбивалентно» в нашей роте больше никто не употреблял. С одной стороны, я страшно рад, что хоть они через их блокаду прорвались. С другой стороны, немного боязно здесь оставаться, без них. Тут поневоле задумаешься, что нам суждено как быть, кто во всем этом виноват. То есть я понимаю, что Чаруги и Ягну виноваты, и все же странно это. Все уходят, а мы остаемся. Даже несправедливо. Есть многое на свете, друг Горацио, что требует расстрела и кастрации, — вставил Свиньин. «Но прямо уж все ушли!» — возразил я и осекся. Сообщать циклопам о рейдерах Кёльн и Изумруд до возвращения на борт флугеров я был неуполномочен, но что-то же надо было сказать в утешение, и я нашелся. А вот еще четыре миллиона клонов на терти сидят. — Так кто ж клоны? Мы разве клоны? — грустно сказал Кружков. — Не только клоны остались погодите чуток будут вам и хорошие известия я старался держаться бодрячком и не показывать циклопам что мне и самому не по себе горше всего было думать о том о чем я все последние дни старательно пытался заставлял себя не думать о том что если со мной что то случится да что там случится к чертям собачьим эту официально лицемерную гладкость если меня Убьют, если мы не сможем сдюжить нашу безнадежную миссию. Любава. Моя Любава так никогда и не узнает, как я сожалею о том, что по глупости наговорил, да и о том, как же сильно я люблю ее той чистой, высокой любовью, в которой уже нет места ревности, недоверию, обидам. В общем, все ушли, а мы остались. Что тут еще добавить? Когда я вернулся в пультовую, Лейкин как раз говорил с Масленниковым. «За нами уже флугеры прилетели, Шура. Сейчас снимать нас будут. В общем, остаешься тут за старшего. Сейчас я продиктую тебе циклограмму прохода последних кораблей. Отыграй по ней мощности на реакторе». Будет сделано, Сильвестр Константинович. По тону Лейкина я сразу понял, что у него тоже кошки скребут на душе, и боязно, и непривычно хоть плачь. Да ты не вешай нос, Шура! Мы еще на защите твоей докторской хреновухи тяпнем. Тяпнем-то оно, конечно. Тяпнем. едва слышно отозвался Лейкин. Один за другим. Исчезали корабли Арьергарда в фокусе и к А мои взводные один за другим уводили людей по галерее в храм на борт Керосира. Они тащили на себе тела погибших и тяжело раненых. Последними из реакторной ушли мы: Я, Лейкин, двое его коллег и арбузов с тремя своими ходячими танками нашей страховкой на случай всяких эзошевых неожиданностей. Мы не оставили чуругом традиционных осназовских подарков, ни автоматических пулеметов на турелях, ни часовых мин. Не знаю, какие соображения двигали Ивановым, но он строго-настрого запретил что-либо взрывать при отходе. Да и не больно хотелось». Все в жизни надоедает, даже это. Хотя ни один старшеклассник, ни один кадет мне не поверит».